1905 год. 9 января. Движение рабочих. До 40 тысяч, как будто бы. К Зимнему дворцу за ответом на петицию, представленную накануне отцом Гапоном, святополк Мирскому, с пунктами. 1. Отделение церкви от государства. 2. Представительное правление. 3. Обеспечение неприкосновенности личности. 4. Право непосредственного обращения рабочих к царю. Пятое. Прекращение войны и еще что-то. В некоторых местах Петербурга толпы встречены войсками, давшими залп. Толпы не разбежались, а на другой залп не было приказа, и толпы шли дальше мимо войск. Отец Гапон с иконой Спасителя. Эта кровь навсегда отдалила царя от народа. Будто бы ранен и убран куда-то. От министра оповещено, что царь не будет говорить с рабочими, как они того требовали в петиции. 11 января. Вчера пожитные прошли часов в 5 к типографии Сытина. Вероятно, чтобы прервать работу. Сегодня врывались в мастерские, в типографии и прекращали работы. Рабочие расходились по домам, не присоединяясь к забастовщикам. Хозяевам полиция отсоветует продолжать работы завтра, как в беспокойный день. Ждут присоединения студентов. Извозчик. «Вот, своя война началась!» Сегодня в московских ведомостях решительное объявление исполняющего должность градоначальника. 21 января. Русская интеллигенция бьется о собственную мысль, как рыба об лед, на которой она выбросилась от духоты подо льдом. 5 мая. Рескрипт об учреждении Постоянного Совета Государственной Обороны. Московские ведомости, номер 170. 14 и 15 мая сусимский бой. С 13 по 17 июня. Рабочие в Одессе и бунт на Потемкине-Таврическом. Русские ведомости, номер 167. 6 июля. Депутации земских и городских деятелей в Петергофе. Конец июня. Бунт на Потемкине. Разгром Одесского порта. 6 августа. Манифест и положение о Государственной Думе равнодушие в народе. 21-24 августа. Резня татар с армянами в Баку. Разгром нефтяных промыслов. До 500 вышек сожжено. Убытки сотни миллионов. Повод резня татар армянами в Шуше. Войска мало. Русские ведомости номер 231. Сентябрь. 7 и 9 сентября. Сходки студентов. Из 1800 участников 1200 с чем-то за возобновление занятий или за отказ от противодействия их возобновлению без отказа от революционной деятельности или, по крайней мере, от оппозиционного воспитания. Академия. Сколько-то за революцию с абструкцией? Революционная трибуна. 15 сентября. Открыт университет. Начались занятия под условием, чтобы студенческие сходки, устрояемые явочным порядком, не мешали бы чтению лекций. Новгородцева освистали, Филиппова выжили из аудитории. В Академии о возможности отставки. 17 сентября. Я начал курс. Встретили молча, провожали шумным одобрением. Дичились друг друга. Я их, а не меня. 21 сентября. Сходка студентов до 5 часов. Сходка с курсистками, забастовавшими типографскими рабочими и другими посторонними, с 7-8 часов. Рабочих с малолетками, 8-9 лет, свыше тысячи. Курсисток до 500. Студентов университета много. Других высших учебных заведений еще больше. Всего до 4000. Были и гимназисты. На лестнице юридического корпуса «Опасность разрушения перил». Градоначальник Медем заготовил в манеже какой-то отряд, полк или батальон с боевыми патронами и три эскадрона конных жандармов. Говорил с ректором и в университете о забастовке типографских, о бомбах на сходке в университете, о том, что до пяти часов сам ничего не знал. Комиссия сидела до первого часа по полуночи и решила закрыть университет. 22 сентября. Сходка студентов с разрешения ректора. Сторонних не пускали. Речи ректора и помощника. Восторг. После них речь еврея Гринблата или чего-то в этом роде. Полный поворот умов. Но решено 24-го собраться по курсам и сорганизоваться. Дано разрешение. Закрытие университета озадачило. Подумали, университет не шутит. Совет с 8 до 12 часа. Много речей и 4-5 строк резолюции о курсовых совещаниях 24 -го. 27 сентября. Начало 11-дневной забастовки типографских наборщиков. Прекращение выпуска газет, кроме русского листка, не выходившего два дня. 29 сентября. Смерть князя Трубецкого в Петербурге на заседании Совета министров народного просвещения. Октябрь. 1-2 октября. Поездка в Петербург с венком на гроб ректора в церкви Еленинского госпиталя. Процессия с гробом на Николаевский вокзал. Разговор в карете со Стасюлевичем и встреча с огромной толпой на Невском, шедшей от вокзала после проводов гроба в третьем часу. Вагон с гробом тайно оставлен на запасном пути в Петербурге до трех с половиной часов во избежание демонстраций на фабричных пунктах. 3 октября. Похороны князя. Гроб несли на руках студенты от университетской церкви до Донского монастыря почти шесть часов до сумерек. Марсельеза русская в задних рядах процессии. Вечная память в передних. Отсутствие полиции по желанию студентов. Речь раввина над могилой. Казаки на Донской при возвращении процессии. Их атаки и камни в них из толпы. Арест семи студентов и освобождение седьмого. Лекции идут. 4 октября. Панихида на Пятницком кладбище в 50 годовщину смерти Грановского. Слуха о процессии студентов на могилу не состоялось. 6 октября. Забастовка всех духовных академий с требованием введения временных правил 27 августа. Приезд митрополита в Московскую академию и его неудачные переговоры со студентами и профессорами. 7 -го. 9 октября. Начало железнодорожной забастовки, кроме Савеловской. 10 октября. Выбор Мануилова в ректоры. 56 плюс, 26 минус. 16 августа. Портсмутский мир. 15 сентября. Возвращение Витте в Петербург. 4 октября. Речь его в комиссии графа Сольского о свободе печати и необходимости положить конец произволу. С 6 августа основные законы существуют лишь на бумаге. Государственная дума пока остается только небольшой дырой, которую народные представители превратят в широко раскрытую дверь, как только соберутся. Октябрьская всеобщая забастовка. 17 октября – манифест. 18 октября – Витте-премьер. 26 октября. Военный бунт в Кронштадте. Ноябрь. Ноября – третье. Отмена выкупных платежей с 1907 года около 90 миллионов. С 6 по 10 ноября Земский съезд: много речей и долгих речей. Временем не дорожат, у каждого по 48 часов суточных. Во всех речах главная патетика, в иных эстетика, реже этика, но чаще всего в заключении ирония. Парламентская корректность до щепетильности. Заседание носит характер конституционной литургии, хотя иной оратор только что не называет своего оппонента собачьим сыном. Все хотят высказаться, и каждый для того, чтобы убедить самого себя в собственных мыслях. Так все ищут самих себя, собирают собственные растерянные мысли, и хотя все испуганы общим водоворотом, но каждый жаждет только самодовольства. Ясно одно, всем хочется усвоить конституционно размашистые манеры, чтобы избавить себя от труда, усвоять конституционно свободные нравы. Декабрь. 11 декабря. Указ об участии рабочих в выборах в Государственные думы как уполномоченных от рабочих, а не в качестве нанимателей на съезде городских избирателей или по городским избирательным участкам и разъяснение Сената от 7 октября 1906 года в первом смысле исключительно. 9-12 декабря. Боевые дни, с утра до поздней ночи, стрельба где-то в центре города. Пушки разбивают баррикады, сооружению и восстановлению которых никто не мешает, но которые по их изготовленности заботливо обстреливают, предуведомляя строителей, когда им следует утекать от огня. Обе стороны поняли друг друга, спелись, и стройным дуэтом тянут песню самоуничтожения. Одни ночью выскочат из меблированных нор на улицу, Выволокут мебель у одурелых обывателей и, построив баррикаду, удерут. Другие с ружьями и пулеметами выползут днем из казарм, разнесут эти баррикады, за которыми никто не сидит, и потом тоже утекут. Те и другие делают свое бездельническое дело и довольны. Одни своей службой царю и отечеству, а другие своей твердостью в убеждениях и верностью принципам. Девятого объявлена всеобщая забастовка, и железные дороги одна за другой прекращают движение. В ожидании, когда окрестные крестьяне начнут разносить станции и избивать служащих. 10-го Московский исполнительный комитет союза рабочих делегатов предписал к 6 часам вечера вооруженное восстание. Но оно началось раньше с револьверами, палашами, что кому удалось добыть, против нагаек, винтовок, пушек и пулеметов. Бастуют все и вся, кто до революции не успел запастись хоть на прокат рассудком от мала до велика, от стрелочника до министра и до самого. Не бастуют только городские и сельские хулиганы, да казначеи, аккуратные и корректно выдающие казенное жалование себе и за Все от нечего делать или от неумения сделать что-нибудь принялись играть. Одни в Конституцию, другие в Революцию, превращая в куклы идеи, идеалы, интересы, принципы. Одна власть, как настоящая кукла, ни во что не играет, даже в самое себя. А благовоспитанно-послушно, сложив на бумажных коленках свои пришитые к деревянным плечикам руки, притворилась, что ее нет, и стала выжидать, когда ее спрячут в детский шкафчик. Она поняла себя очень логично. Она всегда отрицала свободу, никогда не умела выразуметь, что она и есть опора свободы. И потому, даровав свободу своим подданным, она заключила, что этим упразднила себя, то есть сложила с себя всякую ответственность за что-либо. Она привыкла видеть в подданных своих холопов, невольников, и их приучила смотреть на нее, как на плантатора. А когда узнала из доклада приказчиков, что ее белые негры взбунтовались, и у нее нет силы их перевешать, она самоотверженно заперлась в своей усадьбе, сказав себе, «А посмотрим, что из всей этой кутерьмы выйдет». Учредительное собрание, которого требуют железнодорожники, телеграфисты, курсистки, все забастовщики и забастовщицы, есть комбинация русского ума. Обезьяны. Так бывало за границей, так должно быть и у нас. Учредительное собрание устанавливает основной закон, то есть устройство верховной власти и ее отношение к подданным. Но вопрос об этом уже предрешен манифестом 17 октября. Там верховная власть уже ограничила себя только довольно односторонне, с левого бока. Царь обещал не издавать закона, не одобренного Государственной Думой, как благовоспитанный кавалер не целует даму без ее согласия. Но там нет обещания утверждать закон, требуемый Государственной Думой. Нет обязательства, установленного русским обычаем для кавалера, который сделает девицу матерью, обязательства купить ей корову для воспитания ребенка, угрожающего своим появлением на свет. Учредительному собранию предстанут три дороги. Оно может утвердить одностороннее ограничение верховной власти по манифесту 17 октября. И тогда оно окажет себя лишним, ибо это могла бы сделать и возвещенный манифестом этого октября Государственная Дума. Оно может, вопреки этому манифесту, восстановить полное, затхлое, черносотенное самодержавие. И тогда оно явит себя вовсе реакционным. Наконец, оно может отменив всякую монархию, самодержавную, полусамодержавную, провозгласить республику, и тогда оно, призванное для водворения законного порядка, окажется революционным. Итак, учредительному собранию придется выбирать между реакцией, революцией и собственной ненужностью, то есть анархией, ибо его будут слушаться еще менее чем самодержавного Витте или Трепова. Это жандармы, хоть и дряхлой, но привычной власти, а то, Ходоки власти притязательной, но зато вчерашней. Рекламисты народовластия, как товара, не находящего покупателей. 19 декабря. Канонада слышна до часу ночи. Вероятно, это выпускают неизрасходованные заряды, чтобы не сдавать их обратно в цехгаус, не марат журнала. Что случилось? Надо бы найти смысл и в бессмыслице. В этом неприятная обязанность историка. В умном деле найти смысл сумеет всякий философ. Вооруженное восстание – это прием касторового масла для нашего государственного и общественного организма. Он даст мало питательного, но прочистит желудок для здорового питания.